Глава 8. Я помыл котелок, который так и держал в руках все время. Хорошенько так помыл, с песочком до блеска. Посидел немного и подумал, что судьба не только поганки подсовывает, как с этим возвращением на войну, но и вот такие неожиданные встречи. Я не я буду, если этого военврача не найду. Да ей вроде как понравился, не просто так же она встречу назначила. Если что, послал бы по-простому, а тут, видишь, в игры играть надумала, имени назвала, хвостом крутанула. Цену себе набивает, не иначе. Ладно, посмотрим, чья возьмет, то ты сверху будет. Тьфу ты, в голову дурь одна лезет. После уже и помылся, и портянки постирал, а то рядом со мной же скоро дохнуть будут. Надо сейчас санитар этого найти, взять одежду на сменку до мыла, пока возможности есть. А то покажись я сейчас на белый свет, начнут особистые нервы трепать, может оказаться и не до стирки их надо было того майора, что с Попелем был, фамилию хоть спросить. Кто знает, выживет комиссар или нет, а лишний свидетель не помешает. Даже получилось подремать немножко в тенечке. Хорошо. Первый раз за последние дни я был сам себе хозяин. Нет, Петя, врешь, не за дни, за годы. То лагерь с подъема двое, то дурдом, колонна с больными танкисты. Точно первый раз. Забыть хоть на полчасика про все, что на белом свете творится, и просто полежать на берегу реки. Чуть сырые портянки не мешали, лето же. Да и сколько я на том броде во всём мокром пробегал, пора бы привыкнуть уже. Обулся, отряхнулся и пошёл потихонечку к перевязочной искать незнакомку. — Эх ты ж, Петя, поназагадывал, слюни распустил. Вот тебе и свидание приключилось, как мечтал. Тьфу ты, цветочков бы ещё нарвал. К сортировке на полном ходу подлетела полуторка, за ней другая. Сопровождающий из первой машины выскочил, закричал. «Готовьте, массовые ожоги, химия, шевелитесь, там еще везут». И закрутилось. Начали освобождать место, загружать с машин погорельцев. Я в стране стоять не стал. Куда там в такой зоопарке любые свободные руки наперечет? А там... Уж пришлось мне и танкистов видеть, что в танке своем запеклись и в траншеях после огнемета, но такого даже рассказывать не хочется. На людях прямо куски выгорели, вот веришь, до кости. Не все живыми доехали, видать, там в спешке бросали всех подряд. А может, не доехали бедолаги. Сразу возле сортировки завоняло горелым мясом, тряпками, и над всем этим сверху какая-то химия, противнючая, тошнотворная. Многие, что там помогали, так на ходу и блевали. А что сделаешь? Медики сразу все бросились, кто одежду срезать, кто уколы колоть, кто раны чистить. Молча, будто кино смотришь, а звук выключили. Муторно даже смотреть, как они так с людьми управляются. Да уж, работку у них не приведи Господь. Видел я и рыжую незнакомку свою. Узнала, кивнула коротко. Но я про то забыл почти сразу. Приехал и третья машина с обожженными, пошел дальше помогать. Как закончилось все, я в сторонку отошел, руки помыть, умыться после такого. А там смотрю, сопровождающий стоит, мужику какому-то лысому в белом халате объясняет, что приключилось. Сержант из пехотинцев. Оказалось, весь этот ад случился в дивизии какого-то мешанина, Я такого и не помню, сколько их этих камдивов за жизнь видел. Налетели на позиции юнкерсы, допалились щедро каким-то дерьмом вонючим. Вот куда эта дрянь попадала, там и горела. Не везде, правда, загоралась, но на кого много попал тот полыхал страшно и потушить быстро не получалось. Сержант налился кровью заругался. И ведь твари, как подгадали, сразу после этого в атаку пошли, прорвали наши порядки, начали утюжить танками. Он перевел дыхание и добавил. Комиссар наш Зарубин, как говорится, смертью храбрых, встал с одним пистолетом, в атаку повел. В рукопашную с ним чурой резались на правом фланге. Больше сопровождающий уже ничего не видел, нашли вот три полуторки, побросали обгоревших, как дрова да помчались искать медсанбат. Горячка на сортировке спала, народ закурил, а я все крутился рядом. Дал знакомому санитару хлебнуть немецкого шнапса, поспрашивал. Незнакомка моя звали Вера Андреевна, 31 год, считай, угадал я с возрастом. В армии уже давно, суровая, не замужем, шашни ни с кем не крутит. Заместитель командира медсанбата. Я разыскал Веру в дальней палатке, где она приводила в чувство двух девчат в белых халатах. Одна стояла, утирала слезы, вторая рыдала, сквозь схлип рассказывая, что так нельзя и что она не может такое видеть. Что, жалко себе стало? Вера прервала истерику хлесткой пощечиной. А ведь войны всего неделя прошла. Дальше хуже будет. Кто вместо тебя им поможет? Или ты скажешь, мол, подождите, мне поплакать надо? А? А ну быстро подобрали сопли по рабочим местам, чтоб звук от вас не слышала. Бегом. Девчонки пролетели мимо как ошпарены, а Вера увидела меня, стоявшего возле выхода. Извини, лейтенант, не получится у нас сегодня ничего, сказала она, вытирая руки полотенцем. Сам видишь, что творится. К ночи мне их лечить нечем будет, так что потом как-нибудь. «Уходить отсюда надо срочно», — сказал я ей. «Понятно, что не до свидания, надо их всех отсюда уводить». «Не до тебя», — сказала же, — отмахнулась Вера. «Немцы дивизию Мишанина смяли». Я довольно бесцеремонно схватил военврача за рукав, повернул к себе. За моей спиной ахнули. Наверное, девчонки ушли недалеко. Вера покраснела. Я продолжил. «А они броды с запада прикрывали. Если сегодня не уйдем, попадем в окружение, да еще с ранеными». Я кивнул на одну из палаток, в которой разместили обожженных. Заглядывал я туда. Смотреть на них было страшно. Распахнутые, невидящие глаза, без губы рты. Рыжая повернулась ко мне, оценивающе посмотрела. «Это точно?» — я кивнул. Сопровождающий рассказывал с подробностями. «Хорошо. Сам понимаешь, у меня тоже начальство есть. Пойдем. Как тебе хоть зовут?» «Петр Николаевич Соловьев. шестьдесят пятый Дальше не надо, лейтенант, мне хватит». Оборвала она меня. Быстрым шагом мы дошли до штабной палатки. Тут на пеньке что-то быстро писал тот самый лысый мужик со шпалами военврача первого ранга. Считай подпол по-нашему. Аркадий Алексеевич, тут лейтенант настаивает на эвакуации. Сказал ему Вера, не дожидаясь, когда тот освободится. Лысый коротко на меня глянул и продолжил быстро писать. Видел вас сегодня, спасибо, что помогли на сортировке. Военврач убрал карандаш, сложил в уголок бумажку, убрал в нагрудный карман. Вот, написал заявление. Если погибну, прошу считать меня коммунистом. Полковник и не в партии. Ну, бывает. У медиков и технарей часто и густо. Аркадий Алексеевич, вы меня слышите? Терпение у Веры оказалось коротким. Да, да, слышу. Сейчас напишу донесение в штаб. Надо вывозить раненых, обожженных. Мы тут не спасем их. В Киев надо эвакуировать. У нас камфора закончилась. Морфии уже нет. Вера начала перечислять свои беды, а я пытался вспомнить, когда немцы взяли броды. «Двадцать восьмого или двадцать девятого? Как бы мы уже не были в окружении?» «Послушай», — спросил я после того, как Рыжа закончил дожимать свое начальство. «Ты же, наверное, и не ела сегодня?» «Я?» — она на секунду задумалась и смущенно улыбнулась. «Наверное, утром ела. Макароны вроде были. Или нет?» «Ел я эти ваши макароны?» — подтвердил я ее догадку. «Только сейчас вечер почти. Давай так. Я сейчас кое-куда схожу и организую нам ужин» на -а -а, удивилась Вера. «А ты, лейтенант, не из тех, кто долго не может решиться, да?» «Из тех, Вера Андреевна. Просто я же говорил там». Я махнул рукой в сторону берега. «Что вы так похожи?» «Все, запутался». Спасла она меня от попытки сказать о своих чувствах так, чтобы понятно было и не обидно. «Я сейчас постараюсь буквально за полчаса сделать так, чтобы меня не очень искали, а ты занимайся ужином. Возле моей палатки встретимся». Я кивнул и ушел. С ужином я давно придумал. Тот самый санитар оказался просто бесценным человеком. Он и сменку мне нашел, и стирку организовал, и рыбу наловил. Или нашел того, кто наловил, не знаю. А только за фляжку с остатками коньяка кто-то сейчас варил уху. Настоящую, не столовскую жижу, а такую, что я на всю жизнь запомнил. Это мне санитар Толик пообещал. А я как-то ему поверил. Не должен он меня подвести. Это он мне сначала так представился. Потом признался, что с именем ему крупно повезло. Сельский батюшка, поругавшись с его дедом, окрестил новорожденного Евстолием. Правда, вспоминают про полное имя только когда документы смотрят. И правда, не подвел санитар. Когда я его нашел, он и сам, наворачив лушицу. Судя по запаху, варил ее какой-то мастер. Я подумал, что времени достаточный, набрав еды в котелок, пошел искать Аганесяна. А то хожу тут целый день, а парня вроде как забыл. Ну да ничего, сейчас покормлю его. Раненый мехвот нашелся быстро. Он меня сам окликнул, когда я заглянул в палатку, в которой вплотную стояла десятка три коек, а некоторые раненые, которым коек не хватило, лежали на полу на носилках. После обработки крана Гнисяну стало получше. По крайней мере, парень уже сидел и хотел есть. Уха из котелка исчезла почти мгновенно. Поговорили немного. Я уже собирался уходить, когда он вдруг спросил. «А Антонов не нашелся?» Хотел ответить, что особисты найдут, но не стал. Мне еще самому фильтр проходить. «Нет», — сухо ответил я. «Я спрашивал, никто его не видел, здесь Антонова точно не было. Ладно, пойду, я выздоравливаю». Вера ждала у себя. Увидев меня, просто показала на стол. «Ну где там твой ужин? Я ведь только когда-то спросил, поняла, как я проголодалась. И с нетерпением спросила. Что принес?» «Уху!» – выставил я на стол котелки. «Сказали, что какая-то умопомрачительная». Я посмотрел на военврача и понял, что она тоже подготовилась к встрече. надушилась чем-то цветочным, заколола свои непослушные рыжие волосы с зеленой заколкой в тон глазам. «Да хоть какая, давай уже есть». Она дала мне ложку, вроде как я в гостях у нее, и я, конечно, свою из-за доставать не стал. «Ем я эту ухуа, спроси у меня, вкусно ли была, не отвечу». Я на нее смотрел. Нет, не пялился, смотрел вроде как ненароком. Ела она быстро, но очень аккуратно, ни капельки не проронила. И совершенно беззвучно. Даже в этом она красивая была, в том, как ела эту уху. А я и поплыл. Второй раз в жизни. Нет, в руках я себя держал, конечно, в глаза не заглядывал, слюну не глотал, в ухо ей не дышал. Но она все равно как-то это почувствовала. Доела уху, отодвинул в сторону котелок, вздохнула довольно и посмотрел на меня. Не знаю, на посторонних, которые просто котелок ухи принесли, так не смотрят. Ну, мне так показалось. Тут кто-то из раненых закричал. Громко так, видать, сильно хреново ему было. Вера встала и попросила. проведи меня. Пройдемся. Хоть ненадолго, чтобы не слышать это». Мы вышли из палатки и пошли. Рядом, не спеша. Как отошли метров на двести, она села на какое-то бревно и сказала. «Садись, посидим, поговорим. Куришь?» «Нет». «Вот и я бросила». Мы помолчали, наслаждаясь покоем. Ну как покоем? Фронт продолжал грохотать, над головами гудели самолеты, ночники шли бомбить Киев, Харьков, Воронеж. Твой армянин, Аганесян, гляжу на поправку пошел, медсестрам под юбки полез. О, как уха, оказывается, на танкиста подействовало не мой он. А чей? Бой с ними принял на Христиновке, вытаскивал раненых и убитых. А остальные где? Погибли. Один сбежал по дороге. Тоже танкист? Ага. «Ненавижу танки из-за мужа. Он у меня в этой железке сгорел», — помолчав, произнесла Вера. «Я же после мединститута в хирургию пошла. Интересно было. Училась, оперировала. А потом замуж вышла. Старлей, танкист, красавец, Егор. Я его отца оперировал, он как раз в отпуск приехал. Полгода переписывались, а потом он замуж позвал. Вот такие дела. А ты, Петя, как женой с женой познакомилась, расскажешь?» «Расскажу», — начал я, думая, как бы не сболтнуть чего лишнего в рассказе раз у нас такой разговор пошел. У меня как раз ничего интересного. Мне уже сильно за 30 было, а я все в холостяках ходил. То по работе много ездил, некогда было, а том не пошло как-то. Ты извини, я не мастер красиво рассказывать. Знакомили меня друзья-приятели то с одной, то с другой, а они не по мне как-то. Похожу, повстречаюсь, а чувствую не то. Это как в истории про половинки? Спросила Вера. Я читал Платона, это же в пире про андрогинов, блеснул я знаниями. — Знала бы ты, где те знания получены. — А ты умеешь удивить, — протянула Вера. — На тебя посмотришь и ни за что не скажешь, что ты мог Платона читать. Можно было бы пошутить что-нибудь про это, но я не стал, промолчал. Из-за воспоминаний, наверное. Уже и годы прошли они, как живая перед глазами. — Ты про жену не рассказал, — напомнила Вера. — Да что рассказывать. Шел домой, она сидит у дороги и горюет. Ехал на велосипеде, цепь слетела, а натянуть обратно не смогла. Я помог, слово за слово, так и познакомились. Встречались недолго я через пару месяцев ее замши позвал. Мы оба взрослые уже, пап с мамой рядом не было, сами себя и благословили. Вот и вся история. А как случилось, ты там, у реки, говорил, расскажешь? Осторожно, будто боялась что-то испортить, спросила она. Потом как-нибудь извини. Мне и вправду даже вспоминать об этом лишний раз не хочется. Не сегодня. я расскажу. Тяжело просто после сегодняшнего мне поговорить с кем-нибудь надо, а здесь не с кем, наверное. Для всех ей или начальница, или подчиненная, или врач. И только для меня ни то, ни другое, ни третье, улыбнулся я. Рассказывай, Вера. Вот еще по отчеству меня назови, оборвала меня она. Я же не старый, ты же видел сегодня. И засмеялась почти как тогда, у реки только грустно как-то. Ладно, слушай. Как замуж вышло, муж меня с собой забрал. Далеко за Байкал. Он служил, а меня взяли военврачом третьего ранга. Сразу в капитаны. А муж у меня старлей. Я шутила, что он мне подчиняться должен. Начинала в полковом медпункте. Так, ничего особенного. А тут случился Халхингол. Вот мы всей дивизии туда и двинули. Врачей не хватало, меня в медсанбат. А Егора моего с японцами воевать. А потом привезли к нам еще живого. Из горящего танка вытащили. Я, представляешь, сама его принимала. Никто же не знал, документов нет. Танкист и танкист. Обгорелый. А я сразу узнала. «Как не узнать? Своё ведь родное. 80% тела ожоги, второй и третьей степени. Сутки на морфине ещё протянуло, и... всё. И нет Егора. Не знаю, как пережила тогда это. До сих пор не знаю». Она замолчала, вздохнула, потом встала и отряхнула юбку. «Извини, нагрузила тебя своими бабьями росказнями. Проводишь меня?» «Я проводил. Молча, говорить не хотелось. Да она, наверное, наговорилась». Перед самой своей палаткой она схватила меня за руку, сжала сильно. А рука у нее сильная, аж хрустнуло у меня что-то. «Спасибо, Петя», — сказала она. «Спокойной ночи». На следующий день, разумеется, никаких машин из дивизии не пришло. Я так думаю, что сама дивизия могла быть разбита или раздергана по разным направлениям, как и весь восьмой мехкорпус. Аркадий Алексеевич вызвал меня сразу после завтрака. Веры рядом с ним не было, зато позвали нескольких мужчин. Они были вооружены мосинками, имели вполне бравый вид. Двое из пятерки щеголяли значками ворошиловский стрелок. Петр Николаевич, военврач поначалу замялся, но потом бодро продолжил. Вас рекомендовали как человека, который, что называется, уже понюхал пороха. Ага, Вера успела поработать с начальником. Допустим, я решил помолчать, пускай сам говорит, мне лучше послушать. Нам срочно нужны машины для эвакуации госпиталя. Я послал связного в штаб, но он пропал. Прошу вас, сходите в Паниковицу, там стояла рота из восьмого мехкорпуса. У них должна быть связь. Отдаю наших самых боевых товарищей в сопровождении Возглавлял товарищей тот самый усатый санитар Евстолий Терентьевич, что проявил обо мне такую обширную заботу. Впрочем, не бесплатную. Пришлось потратить на него и его друзей весь французский коньяк, добыт из пилота. На выходе из лагеря проходили иверенную палатку. Она стояла, пила что-то горячее из кружки. Увидела меня, улыбнулась. Товарищи, я повернулся к своей новой команде. Погодите минутку, я сейчас. И подбежал к Вере. Доброе утро, поздоровалась она. Будешь какао? Мне тут принесли, я, наверное, столько не одолею. до «Да меня ждут, кивнул я на санитаров, уже сворачивающих цигарки. Минуточку всего, попросила она. Нагоните потом. А я особо не сопротивлялся. Взял поданную Верой кружку, отпил. Моя команда хмуро курила, поглядывая на меня. Им какао никто не предложил. И красивая женщина им не улыбалась. Я, залпом обжигаясь, выпил напиток, отдал кружку. «Спасибо, Вир, за угощение. Пойду я». «Возвращайтесь», — сказала она и, вдруг встав на цыпочки, поцеловала меня в щеку. Я подошел к мужикам. Они, как по команде, прекратили курить, начали прятать окурки. Санитар Толик крякнул, подкрутил ус. «А ты, парень, не промах, Петр. Ой, товарищ лейтенант. Ладно, без чинов пока». Когда подошли к лесу, я дал команду остановиться, познакомился со всеми. На одно дело идем все-таки. Вперед пошел военфельдшер Николай. Оказалось, в селе у него знакомые к которому он ходил в гости. Вот кто у нас не промах, и он хорошо знает дорогу. Когда мы проходили мимо той самой курносой девушки, что опять стоял на посту, я тихо поинтересовался у Евстолия Терентьевича, задав сильно волновавший меня вопрос. А где, собственно, собист Медсанбата? Выяснилось, что еще позавчера он умотал в дивизию. А дело было в самостреле. Это позже никто с ними возиться не будет. Поймали, расстреляли трусливого дурачка перед строем и дальше пошли. А сейчас дело новое, с каждым случаем отдельно возится Самострела поймали на сортировке. Его послали в перевязочную, Юра, один из санитаров, что шел с нами, заметил, что стреляли в бойца практически в упор. Вокруг входного отверстия остался даже отпечаток ствола. На прямой вопрос паренек сразу признался и начал плакать, просить его не наказывать. Ага, когда это органы у нас не карали по всей строгости пролетарских законов. Особист тут же арестовал пацана и увез его в дивизию. Вот эту историю Толя рассказывал в лицах, пытаясь показать, как они разоблачили преступника и как самострельщик к разоблачению реагировал. «Теперь ясно», – кивнул я и шикнул на санитаров. «По лесу идем тихо, молча. Вокруг нас вполне уже могли быть немцы». Я бы вообще с собой взял одного Николая, тот с самого начала, как закрыл рот, так и не открывал. Несмотря на мой запрет разговаривать, мужики все равно время от времени начинали тихо базарить. Что поделаешь, медики, люди насквозь не военные, хоть ты их в три форма сразу одень. К разговору я почти не прислушивался, так следил, чтобы не очень шумно на себя вели. Сквозь самую чащобу часа за полтора мы прошли весь лес. Где-то были тропинки, где-то пришлось перебираться через завалы. Внезапно Николай остановился, повернулся ко мне. «Почти пришли», – прошептал он. «Пойдемте посмотрим». Мы с ним вышли к опушке, спрятали за деревья. Я достал бинокль, отрегулировал резкость. В принципе, все было хорошо видно и без бинокля. В паниковицах уже стояли немцы.